— Я бы не советовал вам обращаться в полицию, мистер Кер, сказал он. — Мой отец слишком влиятельный человек. Кроме того, полицию, несомненно, заинтересует, почему вы сразу не сообщили о преступлении. За шантаж полагается довольно приличный срок. Насколько мне известно, французские тюрьмы не слишком удобны. Кер почувствовал, что если он сию минуту не выпьет потеряет сознание. Он схватил бутылку, налил себе виски и выпил. Джой забрал у него бутылку. Прикосновение его ледяных пальцев наполнило сердце Кера ужасом. Виски быстро подействовало на него. Он почувствовал, как будто его ударили обухом по голове и выронил стакан. Казалось, что его мозг окутала вата, сквозь которую с трудом проникали мысли. Он понимал, что Джой наклоняется над ним с пурпурным шнуром, свернутым в петлю. Ему это показалось странным, и он сделал отчаянную попытку понять происходящее. На его лице застыла дурацкая усмешка, когда юноша приблизил петлю к его лицу. И только когда петля со страшной силой сжала его горло, он понял, что его душат. Примерно в одиннадцать-пятнадцать мадам Броссет, сидевшая за конторкой с журналом, подняла голову и прислушалась. Она услышала, как где-то наверху из крана течет вода. Единственному человеку, которому она разрешала пользоваться ванной, «Был Джокер, но он не мог самостоятельно выбраться из тайника. Может быть, одна из девушек решила принять ванну, но зачем?» «В это время они все заняты работой». Мадам Брасет снова прислушалась и сердито нахмурилась. Ей очень не хотелось подниматься по длинной и крутой лестнице, поэтому она встала, подошла к лестнице и крикнула «Выключите воду!» Но никто не ответил, и она, ворча, стала подниматься наверх. Джой следил за ней через щель в двери. Это он открыл кран и оставил дверь открытой, в надежде на то, что звук льющейся воды заставит мадам Бросет подняться наверх. Мадам Брасет поднялась наверх и вошла в ванную. Джой бесшумно вышел в коридор и, спустившись на три ступеньки, положил на четвертую валик с кровати. Потом вернулся в комнату. Сердито бормоча что-то себе под нос, мадам Брасет закрутила краны и вышла в коридор. На полдороги она остановилась у двери чулана. Джой оцепенел. «Неужели она зайдет туда?» Но мадам Брасет пожала огромными плечами и прошла мимо. Повернувшись спиной к Джою, она начала спускаться по ступенькам. Джой выскользнул из своей укромной комнаты и стал красться за ней. Находясь на третьей ступеньке, она вдруг почувствовала, что сзади кто-то есть. Она повернулась и одновременно поставила ногу на четвертую ступеньку. Она успела увидеть позади себя согнувшуюся призрачную тень человека в черных очках, которые придавали ему какой-то зловещий вид. И в то же время почувствовала, как ступила на что-то неприятно мягкое. Она потеряла равновесие, хотела ухватиться за перила, Но Джой с силой толкнул ее вниз, и эта массивная женщина с криком покатилась по ступенькам. Она скатилась по ступенькам в вестибюль с грохотом потрясшим дом. Джой быстро поднял валик и скрылся в комнате. Убил он ее или нет? Вряд ли человек мог остаться в живых после такого падения, но точно... Все выяснится позже. Падение мадам Брасет подняло на ноги весь отель. Захлопали двери, послышались женские вопли и вопросы. Сыщики, сидевшие в кафе «Золотой шар», вскочили на ноги и, переглянувшись, бросились со всех ног к отелю. Вбежав в вестибюль, они увидели драматическую картину. На полу Лежало тело мадам Брасет, а над ним стояла девушка в белье и юбке и пронзительно кричала. Через перила перегибались фигуры мужчин и женщин. Старший офицер Эдгар оттолкнул в сторону девушку и опустился на колени перед мадам Брасет. Он приподнял ее веко и потрогал артерию на шее. Нахмурился. Его партнер Фарсо подошел поближе. «Она мертва», — сказал Эдгар. «Опроси присутствующих, а я вызову скорую помощь». Услышав слова «опроси присутствующих», мужчины на лестничной площадке начали продвигаться к выходу, стремясь удрать побыстрее, так как опасались, что их фамилии будут записаны полицейскими. Но Фарсе преградил им дорогу. Из-за приоткрытой двери Джой наблюдал за суматохой. Он слышал, как Эдгар сказал, что мадам Бросет мертва, и облегченно вздохнул. Теперь ему оставалось только незаметно для всех выбраться из отеля. Лестница была блокирована мужчинами и женщинами, стремившимся удрать побыстрее. Все они стояли спиной к Джою. Он потихоньку вышел из своей комнаты, затем зашел в чулан, ощупью нажал на пружину, открыл тайник и вышел, оставив чулан распахнутым. Потом он вернулся в свой номер, нашел в кармане десятицентовую монету, вывинтил лампочку, сунул монету в патрон и снова ее завинтил. Произошло замыкание, и свет в отеле погас. Мгновенно поняв, что им предоставляется возможность выбраться из отеля незамеченными, избежав знакомства с полицией, мужчины бросились вниз по лестнице, оттолкнулись с дороги Форсо и благополучно выбрались на улицу. Позади всех бежал Джой. Выбравшись на улицу, мужчины рассыпались в разные стороны, а Джой пошел своим путем. Он прошел по улице Антип, пересек стоянку для машин и пошел вдоль набережной. В это время здесь было много туристов, и Джой незаметно смешался с ними. Он был в состоянии триумфа. «Опыт удался отлично», — говорил он себе. «То предприятие, которое уже готово было рухнуть, устояла благодаря находчивости и крепости его нервов. Вот теперь он в полнейшей безопасности. Он сжег снимки и негативы и заставил навеки замолчать шантажистов. Он оставил неопровержимые улики, что девочку убил Джокер. Такое мог сделать только один человек из миллиона. Нет, только он один способен на это. Он дошел до конца набережной и уселся на барьер. Ему очень хотелось увидеть Джанет. Минут через двадцать к нему подошел высокий, крепкий мужчина. «Месье Джой Делени? – спросил он. Джой похолодел. «Да. А в чем дело?» «Я из полиции», — сказал мужчина. «Инспектор Дивера хочет поговорить с вами». «Не будете ли вы так добры пройти со мной?» «Неужели я в чем-то ошибся?» — думал Джой. «Неужели меня видели выходящим из Лазурного берега?» «Пожалуйста, передайте инспектору, что я обязательно зайду к нему, как только вернусь в отель. У меня здесь назначено свидание. Я вернусь в два часа». Детектив сделал извиняющийся жест. «Мне очень жаль, месье». Но дело очень срочно и не терпит отлагательств. Инспектор вас долго не задержит. У меня здесь машина. Он указал на черный лимузин, возле которого стоял второй детектив. Джой поднялся. Он понял, что сопротивление бесполезно и еще более может усугубить подозрения инспектора относительно его, если таковые у того имеются. Что ж, хорошо, я подчиняюсь. «Но это же ведь незаконно!» Он был огорчен от мысли, что не увидит Джанет. «Мне очень жаль», — повторил детектив привычным тоном. Джой в сопровождении детектива сел в машину, и она направилась к Плаза. Во время езды не было сказано ни слова. Джой размышлял, глядя в окно. «Вряд ли его могли видеть выходящим из отеля». Но, с другой стороны, инспектор не послал бы за ним детективов, если бы не было серьезной причины. Этот Дивера не дурак, так что надо быть на стороже. Полицейская машина затормозила у отеля, и полицейские вышли, открыв дверь для Джоя. «Вероятно, вам лучше дальше идти одному, месье, без нашего сопровождения», — сказал один из них. Ни к чему настораживать прессу и собирать любопытную публику. Вы найдете инспектора в кабинете помощника управляющего. Благодарю вас, — сказал Джой и направился ко входу в отель. Он пересек вестибюль, подошел к двери, повернул ручку, предварительно постучав, открыл дверь и вошел в комнату.